С маленькими спокойнее, объяснила на море, и вообще они ей гораздо ближе. Привыкните к этому и смиритесь. Увы, нелегко придется нашей талантливой дочери в мире людей обыкновенных, сказал я Надюше. Мы с тобой тоже обыкновенные, ответила она. Но разве мы страшимся талантов? Классная руководительница и в самом деле руководила умами и поступками учеников девятого Б и вслед за ней они не желали замечать того, что было для них непривычным. Яркое не радовало, а ослепляло их. Как бы надев защитные очки, они сквозь них и смотрели на нашу оленьку. В один миг я вспомнил все это, глядя на шляпу безумной евдокии, которая скрывала ее лицо. Что же там произошло в этом походе? Как еще унизили там нашу девочку? Почему не выдержала она? И где же она теперь? За моей спиной была Надя с ее больным сердцем. Оленька исчезла вчера вечером. Если она вот-вот не появится, — думал я, — невозможно представить себе, что будет с нами. Невозможно себе представить. — Говорят, что самые опасные недруги — это бывшие друзья, — сказала однажды Оля. — Я убедилась, что это так помолчала и добавила, — о ком я говорю, спроси, и я отвечу, о Люси. Люсю Катунину она называла на французской манер «Люси», как в доме Ростовых, пояснил Оленька, или Волконских. Люся упорно предрекала нашей дочери судьбу Леонардо да Винчи. Несмотря на сопротивление Оленьки, она таскала за ней огромную папку с рисунками, даже готовила краски и мыло кисточки. Какая женщина стоит перед таким обожанием? Оленька стала дружить с Люси, хотя времени на дружбу у нее было мало. Да и у Люси его было не очень много. Люсина мама в течение долгих лет не поднималась с постели. За ней ухаживала незамужняя Люсина тетка, сестра отца. Но Люся то и дело звонила домой, даже когда была в школе или у нас в гостях. Стремясь доставить матери радость, она восклицала, «Если б ты видела фигуру спящего льва, которую вылепила Оли, я весь вечер говорю шепотом, вдруг он проснется!» Часто она забирала Оли на работы, чтобы показать маме. И взяла слово, что когда мама поднимется, она это появилась надежда, Оля нарисует портрет. Люси и сама потихоньку рисовала. Но мы видели только ее заголовки в школьном юмористическом журнале, К отложению Оли носил название «Детский лепет». Неожиданно все изменилось. Первые тучи появились в тот день, когда в художественной школе организовали встречу со знаменитым мастером живописи. Люси высоко чтила этого мастера, но чтили его и все остальные, поэтому школьный зал был переполнен. И Оленька не смогла провести туда подругу. «Я не нашла для Люси места в зале», Рассказывал в тот вечер Оля. У дверей стояли церберы, а она обиделась. И за что? Академик живописи рисует гораздо лучше, чем говорит. Я сказала ей, ты знаешь его работы, значит, ты с ним знакома. Художник его творчество. А она, спросила Надюша, вернула папку с рисунками, как говорят, заберите свои игрушки. И что ж дальше? Ну и мерси, дорогая Люси. — в рифму пошутила Оленька. — Друзей труднее найти, чем потерять, — сказала Надюша. — Раз можно потерять, значит, это не такой уж и друг. — Не нашла место в зале, — задумчиво произнесла Надя. — Если бы ты не нашла его у себя в сердце, но ведь именно нашей семье она доверила свою самую горькую тайну. В ту пору Люся узнала, к несчастью, что отец давно уже любит другую женщину, а не ее маму. — Сейчас к Люсе надо быть снисходительней, — сказала Надюша. — Обыкновенная история, — грустно ответила Оль. Но каждый переживает ее так, будто ни с кем ничего подобного не случалось. Я предлагала поговорить с ее отцом, но она отказалась. Я отца не виню. — Логично? — а ну Каренину мы тоже ни в чем не виним. Правда, Каренин не был прикован к постели. Все слишком сложно, поди разберись. — Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, — медленно процитировала Надюша.